Часть 3. Империя. Глава 21. Когда Чаогай вернулась из Дунцунь, то в тот же день, будучи вся в ранах и синяках, она созвала совет главарей Ляншаньбо. Линчун не смогла сомкнуть глаз всю ночь и весь день после того, как их главари покинули гору. посланный благородной госпожой Чай Человек появился на пороге постоялого двора сухопутной крокодилицы вскоре после отбытия Сунзян, чем привел всех обитателей лагеря в состояние повышенной боевой готовности. Он сообщил о гибели Байшен и нависшей над Дун угрозе, а также о том, что императорский советник Цай Цин твердо вознамерился обрушить кары небесные на их головы, как только узнал их имена и местонахождение. Гонец также поделился гораздо более тревожными новостями. Ходили слухи, всего лишь слухи, об исследованиях, которыми советник занимался для того, чтобы обуздать некие извращенные силы. Слухи говорили о божьих зубах, селитре и доселе невиданном оружии. На линчун нахлынуло эгоистичное отчаяние, что для нее было весьма нехарактерно. Неужели эти богатые, могущественные и порочные люди, вроде Цайцина и Гао Цю, были абсолютно неуязвимы? Существовал ли какой-то вселенский закон, что если она все-таки осмелится дать им отпор, если обретет силу им неподвластную, у них тут же возникнут возможности и желание раздавить ее, словно букашку? ян переварила поступившую информацию гораздо быстрее, чем линчун? Для неё это был не более, чем очередной доклад военной разведки о том, с чем им придётся иметь дело. И если они погибнут, столкнувшись с этим, значит, такова судьба. «Ты ведь будешь готова пойти против стражи, если они нападут на нас?» — спросила её Линчун. Командир Ян издала звук, похожий на смешок. «Поверь мне, моя барсоголовая подруга!» Примечание. Прозвище Линчуна из оригинального романа «Шина Яня». Конец примечания. «Я была предана имперской страже всем сердцем, как и ты, и именно поэтому у меня гораздо больше причин для ненависти к ним, чем у любого из присутствующих. Я решила, на какой я стороне, и точка». Она произнесла это так легко, без малейших колебаний. Вне зависимости от того, что их сюда привело, они вдвоем потратили ночь на то, чтобы укрепить оборону Ляншаньбо, распределить очередность дежурств среди разбойников и проследили за тем, чтобы каждый знал, что ему делать, если они подвергнутся нападению. Все вели себя уважительно и послушно, рапортовали в ответ «Да, наставник» и «Да, командир», без видимого недовольства, даже бывшие товарищи Ван Лунь. Линчун была поражена тем, какой результат дали неполные два месяца хорошо организованных тренировок, если бы только имперские власти прислушивались к ее советам насчет дисциплины в войске. И, несмотря на это, она молча спрашивала саму себя, не окажутся ли все ее усилия, что уже начали давать плоды, напрасными. Естественные преграды хорошо защищали гору от конницы и пехотных атак, да и разбойники понастроили множество коварных оборонительных сооружений за те годы, что провели здесь. Но что если Цайдзин в самом деле разрабатывал некое новое оружие, способное достать их даже там, куда стрела не долетит? Их приготовления могли оказаться бесполезными. Соломинкой, которую Цайдзин переломит без особых усилий. Линчун настойчиво предлагала отправить больше хаодзе в Дунцыцунь, будучи не в состоянии выбросить из головы мрачные воспоминания о Чао Гай, застывшие в вечном крике. Теперь они получили подтверждённые сообщения об угрозе, но командир Ян указала на то, что они окажутся слишком далеко, чтобы прийти на помощь, потому лучше им пока заняться укреплением обороны горы и подготовиться к проведению спасательной вылазки. они решили отправить разведчиков днём, но прежде чем они успели это сделать над болотом просвивестила сигнальная стрела, как оказалось возвестившая о прибытии благородной госпожи чай она принесла с собой шокирующие вести о резне в дунцецунь у линчуну сжалось сердце целая деревня невинные люди люди чау гай. Вдруг она задумалась, как бы она поступила, если бы получила подобный приказ, когда служила в страже. Ей были известны слухи о подобных действиях солдат, но ей всегда было проще воспринимать те, как исключение из правил. Приказы, которые, как она считала, не следовало отдавать, но случайные ошибки не должны были перечеркнуть репутацию стражи. Как бы там ни было, не ее дело было обсуждать приказы командования. В дун не жили обычные землепашцы. Мужчины, женщины и дети, о которых Чао Гай всегда рассказывала с радостным блеском в глазах. Единственная вина этих людей заключалась в том, что они полюбили героиню, которая пришла к ним на помощь, когда государство этого не сделало. Линчун и Янджи держали лагерь в состоянии полной боевой готовности до тех пор, пока над болотами не прозвучали очередные сигналы, возвестившие о возвращении остального отряда. Они незамедлительно отправили паромы, которые должны были перевести их товарищей, и Линчун забралась на сторожевую башню, чтобы лично увидеть, как те будут подниматься на гору. Она почувствовала большое облегчение, когда разглядела скачущую на лошади луда, живую и невредимую. Но что-то защемило у нее в груди, как только она увидела Чао Гай. Даже на расстоянии было отлично видно, сколь ужасающий цвет приняло лицо охотницы на нечисть, и от этого зрелища перехватывало дыхание. Линчун не могла представить, какие травмы могли оставить такие следы. Она вспомнила, как сидела вместе с луда — ту тень, что плясала между ними, и которая, как они обе, неведомым образом поняли, была чаогай, а также боль, душераздирающую боль. Линчун не верила, что вновь увидит ее живой после всего, что она тогда ощутила. Вернувшись в лагерь, чаогай созвала военный совет, в составе которого были Сун Дян, Уюн и Ду Тянь, бывшая помощница Ван Лунь. Теперь в него также входили Линчун и Ян Джи. Благородная госпожа Чай тоже решила составить им компанию, дабы ответить на любые вопросы, которые у них возникли из-за сведений, которые ей удалось добыть. Сначала они почтили память Байшен, дневной крысы, которая была одной из них и погибла, защищая гору. «Настоящая Хао проговорила Чао Гай, остальные закивали. «Мы сполна отомстим за ее смерть», — сказал у Юн, «Обязательно отомстим». «Благородная госпожа Чай, это новое оружие, которое Цайдзин пытается подчинить своей воле. Что еще ты можешь рассказать нам о нем? Известно ли тебе, насколько далеко советнику удалось продвинуться в своих исследованиях?» «Не могу говорить с полной уверенностью», — ответила госпожа Чай. Слухи, которые дошли до моих ушей, были приправлены щепоткой безумия, но причиной тому могли быть как связанная с ними опасность, так и методы, которые использует Цайтин. Если им верить, он задействовал в этом проекте осужденных мятежников, да еще и решил поиграть с очень опасными силами. Наша оборона способна отправить в могилу сотни или тысячи солдат, но эта невиданная сила может стать концом для всех нас — тихо сказала Чау гай ее разбитое лицо было словно высечено из камня. Я не собираюсь стоять и смотреть как разрушают наш дом. Мы можем переместить наш лагерь куда-нибудь еще туда где нас будет сложнее найти предложила Дзян. Неразумное решение незамедлительно прокомментировала Линчун одновременно с ней уЮн сказал нет, а янджи плохая идея. Янджи махнула рукой в сторону Уюна, и тот принялся объяснять. «Это место даёт нам серьёзные преимущества с военной точки зрения, и нам сложно будет добиться подобного где-нибудь ещё, чтобы противостоять стандартно вооружённым войскам. Помимо этого, перемещение лагеря такого размера потребует огромных расходов. Мы строили это место без расчёта на то, что нам придётся куда-нибудь перекочёвывать», «Тогда нужно бить врага на его территории», — заявила Ду-цянь. «Цайдзин получит свое прямо в сердце бян и мы наглядно продемонстрируем всей стране, что с нами шутки плохи». «Не смейте заводить подобные речи», — Сун-цзян подскочила, взгляд ее пылал. «Неужели вы позабыли, кто мы? Все, что мы делаем, мы делаем ради великой Сун». «Каждым вдохом мы служим государю и служим лучше любого другого подданного. Мы не ищем власти для себя». Линчун решила промолчать. Она уже начинала понимать, сколько из обитателей горы разделяют идеализм Сунзян. Однако к ее немалому удивлению Ду Тянь отступила, грубо и недовольно проворчав. «Разумеется, правда твоя». После чего откинулась на спинку стула. Сунцзян чинно села на свое место. «Было бы неплохо завести собственных ученых», — пробормотал Уюн. «Самим исследовать эту силу. Нам нужен кто-нибудь, кто обладает знаниями, которые помогут противостоять тому, что Цаэдзин собирается применить против нас». Чао Гай тихо шлепнула себя по руке. Она поднялась с места и принялась ходить по комнате. «Я знаю монаха. Мы вместе учились в монастыре». Он настолько продвинулся в своем духовном развитии, что получил признание как среди даосских монахов, так и среди буддийских, и мне не доводилось видеть кого-либо кроме него, кто имел бы столь глубокое понимание энергий, наполняющих этот мир, Я обладал такой огромной силой, не будучи владельцем Божьего зуба. «К сожалению, последнее, что я о нём слышала, это то, что Гун Сунь Шен удалился от мира, посвятив своё время буддийским трактатам». «Нам некогда шататься по окрестностям в поисках какого-то монаха», — сказала командир Ян. «У тебя есть идеи, где нам его найти, небесный владыка?» Чао притронулась к синякам на висках, будто пытаясь выдавить ответ из головы. «Я не знаю». «Если дадите мне несколько недель, у меня, быть может, получится определить его местонахождение при помощи медитации божьего зуба сестрицы Лу. Нет, ничего не выйдет». Сознание линчун зацепилось за слова, сказанные благородной госпожой Чай. «Огромная сила, осужденные мятежники!» «Подождите», — обратилась она. А что если нам уже известно, где стоит искать лучших специалистов в данной сфере? Ученых, которые хорошо разбираются не только в этих силах, но и в оружии, производством которого в настоящее время занят Цайтин. У остальных ушло некоторое время, чтобы понять, о чем именно она говорит. «Чего? Не мели чушь!» — возразила командир Ян. «Люди, работающие на советника, не станут нам помогать». По словам благородной госпожи, эти люди — мятежники, — отметила Линчун. Едва ли они ему сильно преданы. Если хотя бы один из них согласится работать не на Цаи а против него...» У Юн сцепил свои длинные пальцы, погрузившись в раздумья. «Возможно, это рабочий вариант. Небесный владыка, у меня есть полезные связи в столице. Мы сможем вычислить, где их держат, и кого из них будет проще перевербовать — после чего вызвали их с этой каторги. «В столице полно людей вольных взглядов», — согласилась Сунцзян, приняв задумчивый вид. «Я повидала довольно много людей, которые были ложно обвинены в подстрекательстве к мятежу, а это всегда заканчивается прогулкой до плахи. Мне сложно представить, чтобы кто-нибудь из них отказался присоединиться к нам». «Моя старая подруга, госпожа Лу, постоянно твердила мне практически то же самое», — с усилием сказала Линчун. Она столь сердито делилась со мной тем, как ученые, с которыми она была хорошо знакома, оказывались под подозрением властей. «Если те, кого пристроил к работе Цайдзин, слеплены из того же теста...» На миг ей вновь вспомнились громкие тирады Лу Цзюньи, раздавшиеся у нее над духом Она втайне размышляла о том, не заслужили ли знакомцы Лу Цзюньи ареста и наказания своими же действиями, какими-то опрометчиво высказанными запрещенными идеями и запретными знаниями. Вспомнив об этом, она испытала чувство стыда. «Ты имеешь в виду госпожу Лу Цзюньи? Вы с ней были друзьями?» озадаченно спросила Сун Цзян. «Я несколько раз лично посещала ее встречу умов», И то, что она печатала, всегда вызывало у публики потрясение и оживлённый интерес. Меня не раз посещала мысль, что она отлично вписалась бы в наш коллектив. «Нет, пусть это никогда не произойдёт». Линчун сказала это столь жёстко, что у Сун Цзян брови от удивления подпрыгнули. Лу Цзюнье не совершала никаких преступлений. У неё хорошая жизнь в столице, и я хочу, чтобы так оставалось и впредь. Сун Дзян быстро, но многозначительно посмотрела на госпожу Чай. «Я сказала это без задней мысли, сестрица Линь?» У Юн склонил голову на бок. «Подождите-ка, сестрица Линь, твоя подруга может себе позволить печатный станок?» «Ей принадлежит один такой», — пояснила линчун. «Она использует его, чтобы... чтобы подрывать устои в своей энергичной манере, чтобы распространять идеи». «Защита по двум фронтам», — проговорил Уюн. «Будет замечательно, если мы отберем у Цаи его ученых, но в дальнейшем нам потребуется нечто большее. Не только военные средства, но и политические. Знания об этих новых исследованиях помогут укрепить наше положение в настоящий момент, но лучше объединить их с другой, не менее важной вещью — доброй славой Лян Шаньбо». «У нас грозная репутация», — прокомментировала Ду Цянь. «Слава Лян шаньбо Бо растёт с каждым днём». «Страх перед Лян шаньбо Бо растёт с каждым днём», — поправил У Юн. «Конечно, мы хотим, чтобы никто не осмеливался пойти против нас. Но если мы завоюем любовь простого народа...» Сун Цзян согласно закивала. «Власть людей, подобных Цаэдзину, зиждется исключительно на страхе». Простой люд уже давно жаждет появления героев и избавителей. Мы сможем нанести ему страшный политический удар, если проявим должную изобретательность. «Это может не сработать», — предупредил Уюн. «Однако есть и другой путь. Мы можем вставлять ему палки в колеса при каждом удобном случае до тех пор, пока он не свалится в грязь, наносить удары с разных сторон, чтобы его ослабить». Многие придворные считают его исследование глупой тратой денег, что делает его позицию уязвимой. «Довольно!» — Линчун испытала ужас. Она прекрасно понимала, для чего именно их чертов тактик вознамерился использовать ее подругу. «Мы не станем просить ее о подобном, это сделает ее мятежницей». «Тогда она в самом деле вступит в наши ряды», — усмехнулась Сунзян. «Здесь нет ничего смешного». Линчун не оценила ее шутку. «Я не собираюсь просить ее о таком и участвовать в этом не буду». «Участвовать в чем?» — поинтересовалась командир Ян. «Кончайте говорить с загадками. Ну же, тактик, поясни, о чем идет речь, чтобы и остальные подключились к вашему спору». «Думаю, наша сестрица Линь права», — сказал У юн хитро улыбнувшись. Грандиозные победы одерживаются не на поле брани, а с помощью пропаганды. Это может помочь выиграть войну. Печатный станок — прекрасное изобретение, которое позволяет распространять информацию, охватывая при этом гораздо большую аудиторию. Сделаем так, чтобы Цайдзин лишний раз подумал, стоит ли ему связываться с героями Лян Шаньбо, если это обернется для него огромным недовольством масс. — Довольно! — прокричала Линчун. — Нельзя так использовать людей. Ты назвал нас героями, но сам готов использовать таланты других людей для собственных целей, разрушая при этом их жизни. — Я читала циркуляры твоей подруги, — спокойно сообщила сунтян Как я говорила ранее, мне доводилось посещать ее кружки. Согласно нашим замечательным имперским законам, она уже без пяти минут мятежница, просто пока что власти не обращают на нее внимания. Мы окажем ей огромную услугу, пригласив ее присоединиться к нам». «Нет, мы не будем ее приглашать, и она к нам не присоединится», настаивала на своем линчун, начиная испытывать все возрастающее отчаяние, словно она пыталась загнать в стойло вырвавшихся на свободу лошадей. То, что вы, что мы сделали с командиром Ян, было неправильно. Я не дам вам поступить так же со своей подругой. Да я не в обиде, — вставила Ян -джи. Уход со службы даёт некоторую свободу, знаете ли. К тому же я стала куда богаче, чем когда была командиром стражи. Вот видишь, быть может, твоя подруга сама этого захочет. Сунцзян говорила об этом так, словно всё это в самом деле было весомой причиной. Лнчон открыла было рот, чтобы гневно возразить им, что она не переступит эту черту, не позволит им сделать это и собиралась напомнить, что верность должна быть взаимной, но УЮм поднял обе руки, чтобы успокоить накал страстей. Дорогие хаоз, думаю, этот спор можно решить гораздо проще. Мы предложим госпоже Лу выбирать самой. Здается мне ее подруга не будет лишать её этого права. «Ведь госпожа Лу может никогда нас не простить, если мы не предоставим ей возможность стать частью истории, которую мы напишем». Линчуна не пыталась скрывать, что обо всем этом думает. «Сестрееца лень. Только не подумай, что мне недостает скромности», — сказал Уюн. «Я говорю не только о себе, а о нас, о нас всех. Мы хотим оставить после себя великое наследие, пусть даже по отдельности мы не более чем крохотные песчинки». давай же позволь нам предоставить твоей подруге выбор либо ты можешь пойти к ней и сама сделать это чутье твердило ленчум что ей стоит ответить отказом предложение исходящее лично от нее от ее подруги будет звучать гораздо убедительнее но такой серьезный выбор человек должен делать без учета старых знакомств у юната отлично понимал и играл ею чтобы она сама об этом попросила Но если она откажется... Нет, она должна держать все под контролем, использовать всю власть, которая обладает в их разбойничьем стане, и проследить, что либо все будет сделано по ее правилам, либо вообще не будет сделано. Она спокойно встретилась взглядом с Уюном. Никакого чрезмерного давления. И в мыслях не было. Их тактик широко оскалился. Хорошо, значит, решили... — заключила Чаогай Сестрица Сун, не будет ли тебе в тягость написать своей кисточкой один текст? Никаких проблем. Я всегда утверждала, что чернила — это самое могущественное оружие на свете. Чао Гай повернулась к остальным собравшимся. — Мудрец, сестрица Линь, вы вдвоем отправитесь в столицу. Сегодня же. «Разыщите среди тамошних ученых хотя бы одного человека с сердцем Хао Цзэ, обладающего глубокими познаниями, касающимися этих исследований, который изъявит желание присоединиться к нам. И передайте госпоже Лу наше предложение. У вас нет права на ошибку, понимаете? Скажите, кого еще вы бы хотели взять с собой на это дело?» «Мысли есть?» — поинтересовался у юну Линчун. «Железный вихрь, конечно, может попробовать прорубить нам путь через столицу своими топорами, но, думаю, в этом деле аккуратность исполнения будет поважнее». Линчун с трудом отбросила свои дурные предчувствия. «Соглашусь, остальные останутся здесь. Вам понадобится каждый боец, если стража нас опередит. Мы с тактиком сами придумаем, что делать». Быть может, она не была под таким впечатлением от этого так называемого «мудреца», как остальные разбойники. Но она, как и они, знала, что У Юн был хорош в разработке планов. Лу Цзюньи толкнула дверь и проскользнула во мрак своего дома. Оказавшись в темноте, она натолкнулась на стену. В её теле не оставалось сил, кожа потрескалась, как скорлупа. Мир вокруг неё звучал словно какофония, от которой у неё в любой момент могла расколоться голова. На протяжении большей части последней пары дней линь Джен ненавязчиво пожимал ей руки и плечи, мрачно нашёптывая, что ей следует держаться прямо, что они должны продолжить. Она всё ещё ожидала, что советник подвергнет её наказанию. Он отправил её обратно в исследовательские комнаты, словно в темницу, и приказал вернуться к работе. Её не побили, не убили, не понизили в должности и не приковали цепями, чтобы пытать, а затем вонзить ей шип прямо в глаз. Сегодня ей разрешили отлучиться домой, чтобы вернуться к работе позднее. Это постоянное ожидание ощущалось как мучительная пытка. Цайдзин даже вполне спокойно выслушал её доклад. Доклад, который она зачитала дрожащим голосом, пытаясь объяснить ему всю опасность использования магнетита. По крайней мере, он не был недоволен этой информацией так же, как она напугана ею, но, похоже, его заботы вертелись вокруг чего-то другого, и он настаивал на том, чтобы ускорить работу, даже после того, как она посоветовала принять все возможные меры предосторожности. Она заставляла саму себя поторапливать Линджене и ученых из своей команды, чтобы те провели столько необходимых опытов, сколько смогут провести в короткий срок. При этом разум ее находился в беспорядке. Она все ждала, что советник придет и скажет ей, что настало время для ее казни, или что все ее друзья убиты, или то и другое разум. Цайдзин почти небрежно сообщил ей, что ему известно, что той монахине, о которой она говорила, была луда. Она все еще чувствовала вину за то, что призналась в причастности монахини к этому делу. «Как они могли? Они же знали, как много известно советнику. Ему известно все». А то, чего он не знает, запросто можно выведать обычными расспросами ее знакомых, учеников линчун, случайных прохожих, которые видели их вместе. Он убьет их всех, и это будет на ее совести. Она не могла взять в толк, почему ее все еще не подвергли наказанию. Мысли об этом вились у нее в голове, отвлекая ее от зазубривания алхимических принципов и свойств магнетита, способов его очистки, того, как им можно осторожно воздействовать на другие минералы, пока создаваемое им странное поле не изменит их свойства. Ей необходимо было разобраться во всем этом. Им надо было сделать еще столько испытаний, но у них было очень мало времени. И если Цайдзин потребует от них прогресса до того, как они успеют подготовиться, никто из них не будет в безопасности». Но она все еще никак не могла прекратить думать о том, почему она не понесла наказание. Она заслуживала наказание за то, что подвергла опасности Луда и Линчун, но прежде всего за то, что посмела скрывать хоть что-то от императорского советника. Как Цайдзин мог об этом просто забыть? Он не мог. Человек вроде него не мог так поступить. Она должна была понести наказание, любое, которое он счел бы нужным. Он должен был приказать ей явиться в Министерство правосудия и ползать на коленях, ведь и его доверие она тоже предала. Свет лампа осветил переднюю комнату, когда Дзиньер, одна из её служанок, поспешила встретить её. Тени беспорядочно плясали, и вся жизнь Лу Дзюньи пребывала в беспорядке. «Прошу простить меня, госпожа Лу, простите меня, я не слышала, как вы вошли, и так как госпожа Дзя...» Она осеклась. «Что там насчёт госпожи Дзя?» В доме царила такая тишина. Внезапно её овладел страх. «Что если у цаи Дзина были какие-то...» «О чём ты говоришь? Где она?» «Госпожа Дзя оставила вам письмо, госпожа. Мне велели передать, что оно ждёт вас в вашем кабинете. Простите, что не сказала вам сразу же, как вы вернулись. Без неё в доме поднялся сущий переполох». Она оставила письмо. Значит, её не взяли под стражу из-за преступлений Лудзюньи. Служанка приблизилась к ней и ненавязчиво предложила руку, чтобы помочь дойти. Лудзюньи остановилась перед входом в кабинет. «Благодарю, Дзиньер. Ступай отдыхать». Дзиньер передала ей лампу, поклонилась, пожелала хорошего вечера, а затем удалилась. Лудзюньи прислонилась к дверному проёму. Она представляла и одновременно понятия не имела о том, что ждало её там. На миг она задумалась о том, чтобы уйти не оглядываясь. Она не была уверена, сколько ещё она сможет выдержать, не сломавшись окончательно. Всё, что от неё останется, так это пыль на ветру. Долгое время она не шевелилась, но затем отодвинула бамбуковую занавеску, что отделяла её кабинет от остального дома, и оставила ту за спиной. Подняв лампу, она прошествовала к резному письменному столу, который был завален кипой бумаг с различными формулами и незаконченными научными записями. Слуги помнили, что здесь было запрещено наводить порядок. На свободном месте посреди стола лежал одинокий лист с иероглифами в правой части, написанными аккуратным почерком её дорогой Цзя. Джао Юань ну недавно произвела на свет пятого ребёнка, Я помогаю ей после родов. Твоя Дзя». Лу Цзюньи рухнула на стул. Её пальцы коснулись краёв бумаги. Она боялась, что если выпустит её из рук, письмо растворится в воздухе. Ей не было знакомо имя Джао Юань Наверное, это была одна из подруг по чаепитию её дорогой Дзя. У неё было не так уж и много близких подруг, в отличие от Лу Цзюньи, у которой таковых слишком много водилось. Ее дорогая Дзя, такая застенчивая, она вечно опускала голову от стыда, постоянно подвергаясь осуждению своей семьи. Она не думала, что заслуживает чьего-либо одобрения, что служило причиной непрекращающихся вежливых споров между ними, и среди ее близких друзей не было тех, которых она пошла бы поддерживать после родов, уж точно не в обычное время. Между строк читались одиночество и упрек. Мысли проносились в голове Лу Дзюньи. Она пыталась вспомнить, как дошла до всего этого, как она работала словно одержимая до глубокой ночи, как проводила каждый день наедине с собственной паранойей и кошмарами, до вчерашнего дня, когда она пришла домой, ощущая себя развалиной и отказалась обсуждать с ней это. Разумеется, разве могла она втягивать свою дорогую Дзя во всё это? И когда та попыталась достучаться до неё и утешить, она сорвалась и наорала на неё. Сказала, что она недостойна быть частью этого, что ей лучше уйти и что ей самой уже ничего не поможет. Она так разгорячилась, что, казалось, могла обжечь любого, кто до неё дотронется. То, что её дорогая Дзя покинула её, быть может, было только к лучшему. Быть может, то и не стоило к ней возвращаться. Она не должна была пострадать за грехи Лудзюньи. Лудзюньи довольно долго неподвижно сидела над письмом. Лампа освещала лишь небольшой участок стола. В остальной комнате, позади неё, царил мрак. Мрак и тишина. Но тишина не была полной. Лудзюньи забыла, как дышать. Она услышала лишь тишайший скрип, отголосок движения, но это значило, что в комнате был кто-то еще, кто-то за ее спиной во мраке. Будь это стражник, она не смогла бы сопротивляться. Но разве стал бы стражник поджидать ее, прячась во тьме, словно вор или вымогатель? У стражи были полномочия, чтобы выволочь её из дома, избить, заковать в цепи и бросить в темницу, где её ждал бы лишь палаческий меч. Зачем они поджидали её? Если только они не хотели таким образом ещё больше её помучить. Отбросив все мысли, она смирилась с неизбежным. «Это конец, так я и умру. Что же это будет справедливо?» И всё же её рука поползла по столу и сомкнулась на изящном деревянном ноже для бумаги. Сердце в груди трепетало, душа её воспарила. Она резко встала и развернулась, левой рукой подняла лампу, освещая противоположную стену, а правой — маленький нож для бумаги, выставив его перед собой. Она встала в стойку, хотя и сомневалась, что от этого будет прок, ведь если за ней пришла стража... Она замерла, пламя в лампе мерцало. От его неровного света на лице Линчун заиграли блики. Какая-то часть Лу Цзюньи хотела кинуться к ней. В голове крутились слова «подруга» и «невредима», но ее ноги будто увязли в лакированном деревянном полу. Было что-то неправильное в выражении лица Линчун — жестком, беспощадном, нечеловеческом, и Лу Цзюньи каким-то образом позабыла о клейме преступницы, что было неаккуратно наколото на щеке ее подруги, Столь сильно оно не вязалось с образом в ее памяти. На миг она задумалась, словно в дурмане, была ли та, кто стояла перед ней, той же женщиной, которую она когда-то знала. К тому же рядом с сестрицей Ильинь стоял кто-то еще. Человек с тонким пористым лицом и странными рыжевато-бурыми коротко остриженными волосами. На их застывших лицах отражалось ожидание. Линчун наконец-то отошла от стены и сделала пару шагов в ее сторону. «Тихо, тихо», — прошептала она, подняв руку, словно перед ней не Лу Цзюньи стояла, а дикий олень, которого она боялась спугнуть. «Мы здесь одни?» «Я одна, совсем одна». Ее дорогая дзя ушла от нее, а из слуг ее оставалось ждать только Цзюньер. Остальные должны были быть в отведённом для них крыле и уже спать, пока она их не позовёт. «Что? Почему ты? Ты в порядке?» Её вопрос звучал как смесь обвинения и вздоха. «Успокойся», — сказала Линчун, и как-то умудрилась быстро преодолеть расстояние между ними, чтобы взять у Лудзюньи под руку. «Присядь, не надо волноваться». «Прошу прощения за то, что заставили понервничать», заговорил второй незваный гость, который так и не сдвинулся с места. «Мы не думали вас пугать. Уверен, вы понимаете, что по некоторым причинам сестрице лень опасно светить лицом в городе». «Да, разумеется. Ты хорошо себя чувствуешь. Лицо Линьчун вблизи казалось ещё более жёстким и незнакомым, но на нём проступило беспокойство. Ты вся трясёшься». Рука Лу Цзюньи нашла стол за спиной. Её пальцы ухватились за край записки, оставленной её дорогой Цзя, и перевернули пустой стороной вверх. Глаза Лин Чун проследили за этим движением. «Как погляжу, то, над чем ты работаешь в последнее время, находится за гранью моего понимания. Что ты сейчас изучаешь?» Вопрос прозвучал вполне дружелюбно. В нём и чувствовались добрые намерения, однако Лу Цзюньи в панике окинула взглядом разбросанные формулы и числовые таблицы. Она аккуратно переставила лампу на перевернутое письмо, выиграв немного времени. До чего же неосторожная она была, раз оставила свидетельство о тайном проекте, над которым она трудилась для советника. Она заслуживала любого наказания, любых страданий. «Это так, ничего особенного», пустые мечты. Что ты... Зачем ты явилась сюда, если они тебя схватят? Мы в курсе. Мы не отнимем у тебя много времени. Мы пришли для того, чтобы попросить твоей помощи в одном деле, если ты не будешь против. Моей помощи? В каком деле? Я стала частью... Линчун замешкалась с ответом и пожевала губами в нерешительности. Гао Цю приказал убить меня по дороге на каторгу. «Командующий Гао сделал что?» Лу Цзюньи невольно перешла на нервный шепот. Ее глаза забегали по темному кабинету. «Что ты такое говоришь? Как?» Он дал денег конвоирам, чтобы те избавились от меня. Но меня спасла Луда. Взгляд Линчун был мрачным и напряженным. Она привела меня в одно место, где я присоединилась к группе героев, которые оберегают северо-восточные селения. Благодаря сестрице лень мы стали гораздо богаче. Друг, коллега, спутник линь шагнул вперёд. И тем не менее в настоящий момент нам грозит страшная опасность со стороны наиболее порочных представителей государственной власти. Ваша помощь была бы бесценна для нас в нашей борьбе за справедливость и защите. Мы наслышаны о ваших интеллектуальных подвигах, И надеемся, что вы поймёте, что, присоединившись к нам в этом деле, вы послужите высшему предназначению. Человек произнёс это таким тоном, словно его речь могла вызвать у Лудзюньи лишь радость на сердце. Но первое, о чём она подумала, было «Чего? Да не в жизнь!» У Лудзюньи участилось дыхание, потому как она осознала, о чём они говорили, не называя вещи своими именами. Призраки в ночи, прибежище для каторжников и изгоев, ведущих борьбу с империей. А она трудилась под началом императорского советника. Но даже будь это не так, как они могли, как они только могли просить ее... Она в равной мере ощутила уже знакомое ей чувство стыда и вины наряду с обидой и злостью на себя и на весь мир. Лудзюньи вновь с некоторым надрывом вспомнила, что новость о побеге Линчун не вызвала у нее никакого огорчения, лишь немалую долю опасений и скрытое удовлетворение, будто она была маленькой девочкой, которой удалось устроить шалость, пока учитель отвернулся. И она надеялась, что Линчун с Луда ускачут навстречу новой жизни среди озер и рек необъятных просторов имперской глубинки. В её фантазиях это не представлялось ей как измена. До чего же невозможно наивной она была? «Сестрица Линь поведала, что в вашем распоряжении имеется печатный станок», продолжил другой незваный посетитель. «И что вы умеете им пользоваться?» «Погоди-ка», — линчун сделала своему другу знак «помолчать», глядя на Лодзюньи. «Сестрица, ты в порядке? Какие тревоги тебя одолевают?» Её рука скользнула по шее и щеке лу Лудзюньи, обдав жаром кожу. Она слегка коснулась пластыря на её лице, скрывавшего след от удара Цаэтьсина, который не мог не вызвать вопросов. У лу Лудзюньи это вылетело из головы. Она отодвинулась от неё, пряча лицо в тени. «Ничего, я... Это пустяки!» Она тяжело вздохнула и подумала, что лучше бы они вообще к ней не приходили. И всё же она сама приложила к этому руку, разве нет? Она отправила Луда вслед за Линчун, но это лишь глупая отговорка. Всему виной то, что она мнила себя такой просвещённой, умной. Она влезла в опасную игру, не осознавая, к каким последствиям та приведёт. И, по-твоему, было бы лучше, если бы Гао Циу удалось убить её? Тебе должно быть стыдно. Она будто оказалась в ловушке, зажатая между демоническим тигром с пылающими глазами и бездонной пропастью. Разве могла она помочь им приступить все законы страны? Разве могла она ответить им отказом? Компаньон Линчун Чун двинулся вперед, выходя на свет, и опустился на колено. Госпожа Лу, я наслышан о вашей проницательности и глубокой мудрости. Не только от сестрицы Линь, но и от поэтессы Сун Дзян по прозвищу «Благодатный дождь», которая вступила в наши ряды, чтобы бросить вызов тем, кто угнетает слабых. «Я польщён встречей с той, кто вдохновила и просветила во многих вещах двух наших главарей». Рука линчун ненадолго сжала плечо Лу Цзюньи, успокаивая ее. «Знакомься, это наш главный тактик. Другие имена тебе вряд ли что-нибудь скажут, но Сун Цзян в самом деле одна из нас. И помимо этого я попросила бы моего товарища придержать его красноречие при себе. Сестрица Лу. Мы лишь хотим попросить тебя кое о чём. Ты можешь отказать, если захочешь. О чём именно попросить?» Еле слышно поинтересовалась Лу Цзюньи. Она вдохновила Сун Цзян, но на что? На то, чтобы перейти дорогу власть придержащим? Она не желала ничего об этом знать. Тактик выудил из внутреннего кармана сложенный бумажный лист. «Нам нужно, чтобы по всей столице люди говорили об этом». Лудзюньи машинально взяла протянутую бумажку, поднесла ту к мерцающему свету лампы и прочитала ее содержимое. Затем перечитала его еще раз. Аккуратно написанные иероглифы были полны музыкального изящества, напоминая произведения искусства. Тем не менее их смысл противоречил самому себе, потому что это было невозможно, в такое нельзя было поверить. Она и в кошмарном сне не могла вообразить подобное. И при этом стояла подпись «Широко известный Сунцзян». Бумага в ее руке задрожала, как осенний лист, что никак не хотела подать. «Я не могу», — она облизнула губы и сделала вторую попытку. «Это измена». Ее утверждение прозвучало до смешного драматично и чересчур жалко. Разве могла она легко и непринужденно ответить на просьбу вроде этой? Каким образом у нее вообще получилось хоть что-то выполнить?» «Измена или перемены?» — задала вопрос линчун низким и напряженным голосом, словно обвинение Лу Цзюньи задело что-то внутри нее. «То, что Гао Цзю со мной сделал, не было единичным случаем. Ты постоянно говорила, что мне следует более четко понимать, в чем заключается справедливость. Я говорила о гипотетических спорах, а не... «Ты просишь меня вести пропаганду против государства. Никакие это не перемены, а самая настоящая измена. Это будет обращено не против империи, — настаивала Линчун, — и не против государя. Империя — это не только коррупция, что разъедает ее изнутри. Нам необходимо верить в это, просто необходимо. Ты могла бы помочь обелить добрые имена Хао Цзэ, которые сражаются за простой народ». Лу Цзюньи попыталась ответить, но не смогла исторгнуть ни единого звука. «Кто есть империя, если не народ?» — мягко процитировала линчун Чун. «Могу поклясться, что ты сказала мне это когда-то давно. Лишь государь и народ являются настоящей империей, а не власть имущая своими действиями, стремящиеся уничтожить всю нашу цивилизацию, которую строили целые поколения наших предков». Лудь Зюньи частенько повторяла эти слова. Отвечала ими своим друзьям-интеллектуалам в ходе оживлённой беседы. Временами наименее храбрые из них шикали на неё, тут же краснели и начинали демонстративно оглядываться по сторонам, проверяя, не наблюдает ли за ними кто-нибудь. Видя подобную реакцию, Лудь Зюньи частенько заявляла, что сам государь согласился бы с ней. Идеализм не был хоть чем-нибудь реальным. Реальными же были советник, вонзающий шип в глаза женщины, фанежуй, беспрестанно бормочущая непонятно что, как одержимая, постоянный страх перед властями, которые запросто могли раздавить её, как таракана. Да и не только её, но и всех, кто был ей дорог, или с кем она вообще когда-либо заводила разговор, начиная с её дорогой дзя и заканчивая друзьями и посетителями её глупых, наивных и ребяческих светских кружков. «Я не могу. Я... я не стану». Её рука смяла бумагу в непроизвольном отторжении, превратив в мусор, каковым та и являлась. «Сестрица Линь, кем же ты стала? И кем была я всё это время? Прошу тебя, пожалуйста, уйди!» Линь Чун отошла от стола, выпрямив спину. В первый раз она почувствовала, что клеймо преступницы ей отлично подходит, стала частью её нового облика, того человека, в которого она превратилась. «Если вас принудили бы работать со станком, то никто не смог бы обвинить вас в чём-либо», — сказал тактик. «В наших силах снять с вас любую ответственность». Лудзюньи легонько и бесшумно мотнула головой. Вина все равно была бы на ней, как они этого не понимали. «Вы опасаетесь худших крайностей, на которые способна пойти империя», елеяно проговорил тактик. «Людей, которые портят все хорошее, что могло бы в ней быть. Многие тоже их опасаются. Мы можем стать отличными друзьями». Заканчивай с этим. — раздался голос Линчун. Она сделала шаг назад, всё ещё пристально глядя на лицо Лу Цзюньи. «Ты дал согласие. Мы сделали предложение. Она отказалась». «Да ладно тебе», — возразил тактик. «Это всего лишь общественная дискуссия, в которой ты, без сомнения, сможешь заставить даже самый упрямый разум разделять твою точку зрения», — прохладно заметила Линчун. «Очевидно, что моя подруга сегодня себя неважно чувствует. Она любезно нас приняла и дала нам свой ответ. Забудь об этом. Тактик переводил сомневающийся взгляд с одной из них на другую. Это не было нашей первостепенной задачей, напомнила Линчун своему компаньону и потянула его в сторону. Этим вечером нас ждут более срочные дела. Лу Цзюнье уставилась в пустоту. И как она раньше не понимала, что перемены, к которым она всегда призывала, обернутся лишь кровопролитием, она вела себя как дитя. И вдруг на ее плечо опустилась ладонь. «Мы радеем за справедливость», — сказала Линчун. «Клянусь тебе». «Как ты можешь это знать?» — охрипшим голосом тихо спросила Лудзюньи. «Потому как это всё, что у меня осталось». На миг Лин Чун сжала её плечо сильнее, а потом вместе с тактиком шагнула к дверному проходу. Никто из них не оглянулся назад. Лу Цзюньи ещё долгое время сидела во мраке, пока лампа не начала потрескивать. Когда она встала с места, её суставы оказались отвердевшими, словно глина, а кончики пальцев уже успели онеметь. Она до сих пор держала в руке смятую бумагу, которую всучил ей тактик. Она подняла лампу, прошлась по комнате, остановившись у очага, и опустилась на пол. Некоторое время она держала бумагу в руках, уставившись на неё так, будто яд написанных на ней слов мог запятнать её кожу, а потом поднесла её к тусклому пламени лампы. Край тут же загорелся. Лист опустился в блестящие остатки масла, и пламя чуть не коснулось пальцев Лудзюньи, прежде чем она обронила его, и тот не свернулся, обращаясь пеплом на камне. Она наблюдала за ним, пока лист окончательно не погас, потом подождала, и когда обугленные остатки достаточно остыли, смяла те ладонью. Она продолжала делать это до тех пор, пока ее рука не стала черной, и все напоминания о просьбе Линчун — не исчезли.